«Есть минуты, темные минуты...» Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. «Есть одно происшествие в моей жизни», — сказал он, Да ныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гонение и угнетение, да хранить тебя Всевышний от всех страстей. Нет их страшнее. Лучше вынести... Всю горечь возможных гонений, Нежели нанести кому-либо одну тень гонения. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, Тот чище всех должен быть душою. Другому проститься многое, Но ему не проститься. Он благословил меня и обнял. «Исполни, сын мой, одну мою просьбу», — сказал он мне уже при самом расставании. «Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе?» «Ты его узнаешь, друг» по необыкновенным глазам и неестественному их выражению. Во что бы то ни было, истреби его. Вы можете судить сами. Мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу? В продолжении целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, чтобы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь на аукционе... Здесь художник, не договорив еще своей речи, Обратил глаза на стену, с тем, чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова «Украден!» Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманием слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их утружденным долгим рассматриванием старинных картин.